Странный, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, поровных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хаоса. Снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам, магнетические вспышки трамвайных линий, ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли видения...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 Неполны смутной черты воспоминаемого лица, из числа выпадает цифра, обстоятельства смешиваются и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминаниям. Но если бы мы помнили, если бы могли вспомнить всё, какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств. Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность.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 Следовательно не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность с тем, что были спутаны провода. Подробность- замечательная для нетерпеливой души, стремясь соединить А,